На следующее утро мы отправились с Келвином на нашу намеченную с вечера прогулку, маршрут который почти полностью проходил лесом. Ночной дождь уже закончился, но небо было по-прежнему пасмурным и низким. Краем глаза я заметил, что Келвин стал часто поглядывать на меня, и я поспешил успокоить его, сказав, что если путь окажется слишком дальним и мы начнем уставать, мы непременно сделаем в ту же минуту привал. В дорогу мы взяли с собой вкусный и обильный ланч, прекрасный компас фирмы «Бакуайт» и, конечно, странную древнюю карту поселения Иерусалим. День был каким-то необычно хмурым. Пока мы продвигались на юго-восток, минуя одно за одним огромные мрачные деревья, мы не услышали ни одной птицы, ни единого шороха, хоть какого-нибудь живого существа. Звуками, которые доносились... До нас были только звуки наших собственных шагов и отдаленный шум прибоя. Единственным нашим попутчиком был запах океана, почти сверхъестественно тяжелый. С тех пор мы прошли не более двух миль, как вдруг наткнулись на старую, сильно заросшую травой дорогу, которая была заслана когда-то бревнами, превратившимися теперь в настоящие гнилушки. Дорога совпадала с общим направлением нашего движения, и, прибавив шаг, мы пошли дальше по ней. Говорили мы мало. День очень сильно давил на нас своей тишиной и зловещим спокойствием. Около одиннадцати часов до нас донесся звук падающей воды. Дорога круто повернула налево, и на противоположном берегу маленького бурлящего ручья с синевато-серым дном появилось, подобно призраку, поселение Иерусалим. Через ручей футов восемь в ширину был перекинут потемневший и поросший мхом мостик. По другую сторону ручья Боунс мы увидели самую очаровательную крохотную деревушку, которую ты, наверное, только можешь себе представить. Стены домов по понятной причине были сильно выветрены и размыты многолетними дождями, но сохранились, тем не менее, удивительно хорошо. Несколько домов, построенных в строгом пуританском стиле, стояли совсем недалеко от берега. Дальше, вдоль полностью заросшей травой главной улицы, стояли еще три или четыре здания, которые, должно быть, были когда-то лавками и правительственными учреждениями, а за ними виднелся шпиль, обозначенный на карте церкви, уходившей в серое промозглое небо. Краска на стенах облупилась, а крест потускнел и перекосился. Да и вообще выглядела эта церковь довольно мрачно и даже, я бы сказал, зловеще. «Удачно, — Удачно назвали деревушку, — тихо проговорил позади меня Келл. Мы перешли ручей и медленно вошли в деревню. Приготовься, Боунс. В этом месте начинается самое главное. Как только мы приблизились к первым домам, воздух показался мне каким-то, почему-то очень тяжелым, просто-таки свинцово-тяжелым. При более близком рассмотрении здания оказались в состоянии почти полного упадка. Оторванные ставни, продавленные и осыпавшиеся от многолетних снегов Черепица на крышах, заросшие пылью покосившиеся окна, гипсовые фигурки ангелов, наполовину обсыпавшиеся и перекосившиеся от времени, имели просто неестественно страшный вид и отбрасывали на землю еще более ужасные тени. Первым домом, в который мы вошли, была старая полусгнившая таверна. Мне почему-то показалось нетактичным входить в жилые, пусть хоть и когда-то, дома, в которых люди находили уединение и защиту от суетности мира, семейный покой и уют. Старая выцветшая вывеска над полуразвалившейся дверью в таверну гласила «Гостиница и таверна голова вепря». Дверь издала адский скрип своей единственной сохранившейся петлей, и мы вошли вовнутрь. Там было довольно темно. Запахи гниения и плесени были почти невыносимыми. Но все эти запахи с лихвой перекрывал один гораздо более сильный запах. Скользкий, вязкий и зловонный запах многих и многих лет. И даже не лет, а, наверное, десятилетий. Зловоние было таким сильным, какое может быть только от разлагающегося тела или от оскверненной могилы. Я быстро прижал к лицу носовой платок, Кэл проделал то же самое. «Боже мой, сэр!» — еле выговорил Кэл, чуть не падая в обморок. «Давненько не было здесь людей, — закончил я за него. И это было действительно так. Столы и стулья стояли подобно призрачным и молчаливым стражам. Были они немного покороблены от резких перепадов температуры, свойственных климату Новой Англии, Но все же в довольно хорошем состоянии, как будто им не верилось, что те, кто когда-то ушли отсюда навсегда, на самом деле больше никогда не вернутся обратно, чтобы заказать стаканчик другой какой-нибудь хорошей выпивки, закурить глиняную трубку и перекинуться с приятелями в карты. Небольшое квадратное зеркало, висевшее на одной из стен, было не разбито. Понимаешь, что я имею в виду? Мальчишки почти всегда, в большей или в меньшей степени, склонны к исследовательству и зачастую к вандализму. Понимаешь? А зеркало было цело. Обычно после таких нашествий, невзирая ни на какие возможные наказания, стекла старых домов никогда не остаются нетронутыми, и уж тем более зеркала. То же самое касается и кладбищ, пусть даже и самых мрачных, Хоть один надгробный камень, но все же будет опрокинут безобидными, в принципе, сорванцами. Таких разбойников наверняка немало в Причерс-Корнос, который находится менее чем в двух милях от поселения Иерусалим. Нетронутой была даже стеклянная конторка владельца гостиницы, которая, должно быть, стоила ему кругленькой суммы. То же самое можно сказать решительно обо всем, что мы видели вокруг нас. Единственный вред, нанесенный всему окружающему, был вред, причиненный природой и временем. Вывод напрашивается сам собой. Люди боятся этого места или, по крайней мере, просто избегают появляться здесь. Но почему? Кое-какие мысли по этому поводу у меня есть, но говорить... Об однозначно правильных выводах я пока воздержусь, а лучше расскажу тебе о том, что произошло с нами дальше. Мы поднялись наверх в гостиничные номера и увидели, что все кровати аккуратно заправлены, и в изголовье каждой около оловянных рукомойников висят опрятные, но уже полуистлевшие полотенца. В таком же образцовом порядке было все и на кухне. Все... На что мог упасть взгляд, было покрыто многолетним слоем пыли, и над всем этим безраздельно властвовало ужасное зловоние, распространяемое гниением всего, что только может гнить. Все же остальное, что было в этой кухне, представляло собой настоящий рай для какого-нибудь антиквара и стоило бы немалых денег на бостонском аукционе. Что скажешь? — спросил я у Кэлла, когда мы, наконец, выбрались обратно на улицу. «Не нравится мне все это, мистер Бун», — мрачно ответил Кэлл. «Могу еще добавить, что для того, чтобы узнать больше, нужно и смотреть больше». Итак, мы осмотрели еще некоторые издания. Кожевинную лавку с до сих пор висящими на ржавых гвоздях ссохшимися и покрытыми плесенью товарами из кожи. Свечную лавку древесный склад с аккуратно сложенными, но совершенно сгнившими дубовыми и сосновыми досками, и, наконец, кузницу. Постепенно приближаясь к церкви, находящейся в центре деревни, мы зашли все-таки и в пару жилых когда-то домов. Оба дома были построены в традиционном пуританском стиле и представляли собой редкую находку для любого антиквара или собирателей древностей. Были они так же, как и все другие дома в этой деревне, оставлены людьми и наполнены теми же ужасными запахами гниения. Вокруг ни единого живого существа, только мы с Келлом. Мы так и не услышали ни одной птицы и не увидели ни единого насекомого. Мы даже паутины здесь нигде не видели, только пыль. Наконец мы дошли до церкви, Мрачно, холодно и неприветливо возвышалась она над нами. Окна были черны, царящей внутри тьмы, а благочестие и святость давно покинули эти стены. Это я понял сразу и совершенно уверен в том, что только что написал. Тем не менее, мы поднялись по ступеням, и я взялся рукой за массивное кольцо закрытой двери. Хмуро посмотрев на Келвина, который был не намного веселее меня самого, Я потянул дверь на себя. Интересно, подумал я, как долго не прикасалась к этому кольцу рука человека. Уверен, я был первым за последние лет пятьдесят или даже больше. Дверь еле поддалась, оглашая округу душеразбирающим скрежетом изъеденных ржавчиной петель. В следующем мгновении наши легкие оказались заполненными парализующим с смрадом гниения и плесени, который хлынул на нас подобно страшной волне. Задыхаясь рвотными спазмами и кашлем, мы инстинктивно отпрянули в сторону в поисках более свежего воздуха. — Сэр, — спросил Келвин, еле выговаривая слова, — вы уверены, что... — Я в порядке. Поспешил успокоить я его, хотя сам я был весьма далек в тот момент от спокойствия. «Даже сейчас, Боунс, когда я пишу тебе это письмо и заново, как в страшном сне, переживаю те ужасные минуты, я чувствую себя не намного лучше, чем тогда, когда все это происходило с нами наяву. Я и раньше слышал, что существуют такие пагубные для всего живого места», Строение и даже отдельные помещения, где молоко, например, скисает и портится буквально на глазах, но относился к подобным росказням с высокомерным снисхождением. Церковь, в которой мы находились, была именно таким местом. Удрученно думал я, как вдруг услышал резкий вдох изумления Келвина и своими глазами увидел то, что только что заметил он. Это было просто ужасно. Картина, открывшаяся моим глазам, поразила меня настолько, что даже затрудняюсь передать те чувства, которые просто захлестнули меня. Это была злобная карикатура на Мадонну с младенцем Рубенса, намалеванная углем на церковной стене. «Господи!» — прошептал я. «Здесь нет Господа», — ответил мне Кэл, и его слова, казалось, сотрясли воздух. Я открыл дверь, ведущую непосредственно в саму церковь, и запах, окружавший нас до этих пор, превратился просто в настоящие миазмы, вынести которые мы были почти уже не в силах. Дневной свет еле пробивался внутрь сквозь заросшие пылью окна и едва достигая скамей, которые казались от этого какими-то призрачно-черными, особенно в том месте, где они приближались к алтарю. Еще дальше, почти совсем невидимая, возвышалась величественная дубовая кафедра, с которой когда-то звучали проповеди. Но хуже всего было видно то место, где должно быть распятие. Лишь тусклый и едва заметный отблеск золота пробивался оттуда сквозь плотную завесу из пыли, которая поднялась от сквозняка, вызванного нашим появлением. Несмотря на очень плохую видимость, я каким-то шестым чувством сразу безошибочно почувствовал и окончательно понял, в чем причина нашего столь сильного беспокойства. Мы сделали несколько шагов в этом направлении, и вдруг Кэл с каким-то истеричным полувсхлипом, полувздохом, вызванным сильным и неожиданным испугом, порывисто перекрестился. То же самое незамедлительно проделал и я, Перед нами висел очень большой, очень красивый и богато отделанный золотом крест, но этот крест висел в перевернутом положении. Ты понимаешь, Боунс, крест был перевернут. «Спокойно», — услышал я собственный голос, — «мы должны сохранять спокойствие, Келвин». Мы должны сохранять спокойствие, спокойно, но черная тень уже коснулась моего сердца, и я почувствовал такой непередаваемо сильный страх, какого не испытывал никогда в жизни. Ты знаешь, я побывал уже однажды в когтях смерти и думал, что нигде не может быть темнее, чем там. Оказывается, может. Очутившись перед символом сатаны, я ощутил прикосновение его тьмы несравнимый ни с чем. Мы тихо спустились в проход между скамьями и двинулись к алтарю. Шаги наши оставляли следы в мягком ковре из пыли, которая была здесь повсюду, и отдавались гулким, многократным эхом повсюду вокруг, а особенно сильно сверху. На алтаре нас ожидало еще нечто совершенно неожиданное и весьма мрачное. Не хочу и не могу подробно останавливаться на этом, но несколько слов сказать все же необходимо. Поставив ногу на первую ступень, ведущую к алтарю, я услышал неожиданный возглас Келвина. «Не делайте этого, мистер Бунт! Мне страшно!» Я не послушал его и увидел огромную раскрытую книгу, написанную на латыни, и, насколько я в этом понимаю, еще на каком-то древнем языке, то ли на каком-то докельтском, то ли на языке друидов. Попытавшись вспомнить хоть что-нибудь из того, что я знал об этих языках в юности, и оставив, наконец, эту затею, я закрыл книгу и увидел надпись, оттиснутую на коже переплета. «De Vermis Mysteris» — это была латынь. Ее я тоже начал постепенно забывать, но все же не настолько, чтобы не суметь перевести. Надпись гласила «Тайны червя». В ту же секунду занесла же нас нелегкая. Мне показалось, что передо мной медленно проплыло побелевшее от страха лицо Келвина, и послышалось какое-то чрезвычайно странное и монотонное пение очень низких голосов, наполняющих все мое существо отвратительным и неодолимым страхом. Кроме этого, я каким-то образом почувствовал, просто ухом услышать это невозможно, еще один звук, гораздо более низкий. Исходил он, казалось, из самых глубин Земли. Галлюцинация? Отнюдь. В следующий момент церковь вдруг наполнилась вполне реальными звуками, которые мог бы услышать кто угодно, находясь он тогда рядом с нами. Это были звуки порождаемые страшной и нарастающей с каждой секундой вибрацией прямо у нас под ногами. Эта ужасная вибрация передавалась всему, алтарю, рядом с которым я стоял, оскверненному кресту на стене, наконец, нам с Келвином, то есть решительно всему. Через несколько мгновений, не произнеся ни слова, мы с Келвином были уже на улице, решив поскорее убраться из этого богом оставленного места. Ни один из нас ни разу не обернулся, чтобы посмотреть назад, до тех пор, пока мы не очутились по другую сторону ручья. Не знаю, что превратило, как утверждают некоторые, обезьяну в человека, но уж не бег — это точно. Обратный процесс — по крайней мере, в случаях, подобных нашему, гораздо более вероятен. Во всяком случае, я был бы жалким лжецом и глупцом, если бы сказал, что в тот день у нас была обычная увеселительная прогулка. Такая вот история, дорогой Боунс. Надеюсь, она не скажется отрицательно на твоем выздоровлении, и ты не подумаешь, что у меня снова рецидив воспаления мозга. Кэл может подписаться под каждым словом этого письма под теми в том числе, где говорилось об отвратительных, ужасных шумах в стенах. Писать на этом пока заканчиваю, надеясь поскорее, как только сможешь увидеть тебя, твой приезд сюда наверняка немедленно положит конец всей этой дьявольщине. Остаюсь твоим верным другом и поклонником. Чарльз. 17 октября 1850 года. Дорогие джентльмены, в последнем выпуске вашего каталога за сентябрь 1850 года в разделе «Домашнее хозяйство» я прочитал о препарате, предлагаемом вами к продаже, который называется «Крысиный яд». Я хотел бы приобрести одну пятифунтовую банку этого вещества по предложенной вами цене 30 центов. Вы можете прислать мой заказ по адресу штатмен. Округ Камберленд, Притчерс Корнерс, Чеппелуэйт, Келвину Маккену. Благодарю вас за внимание и заранее благодарен. Келвин Маккен. 19 октября 1850 года. Дорогой Боунс, все, о чем я тебе уже писал, продолжается. Шумы в стенах усилились, и я все ближе и ближе Подхожу к выводу, что крысы здесь совершенно ни при чем. Мы с Келвином предприняли еще одну безуспешную попытку найти какой-нибудь ход или хотя бы какую-нибудь трещину или отверстие в стенах, но, как ты уже, наверное, понял, не нашли ни единой дырочки. Думаю, мы неплохо вписались бы в какой-нибудь очередной детективный роман «Миссис Рэдклифф». Как ты считаешь, Боунс? Кэл утверждает, однако, что больше и сильнее всего звуки доносятся снизу, со стороны подвала. Им мы и займемся завтра с самого утра. Тот факт, что именно там нашла свою смерть несчастная сестра кузена Стивена, меня совершенно не радует и наталкивает к тому же на мысль, что совпадение это, может быть, совсем не случайно. Ее портрет, кстати, висит в верхней галерее, Довольно непримечательное и грустное лицо, даже если художник и приукрасил его. Насколько я знаю, она никогда не была замужем. Временами мне начинает казаться, что миссис Клорис была, может быть, совершенно права, когда говорила, что этот дом плохой. Он действительно не принес ни одному из своих последних жителей ничего, кроме страданий и мрака. Я начинаю постепенно понимать это. Сегодня мне удалось увидеть грозную миссис Клорис и поговорить с ней во второй раз, и мне, следовательно, есть что добавить к написанному ранее. На мой взгляд, миссис Клорис — самый уравновешенный человек в Причерс Корнерс из всех, кого я видел здесь до сих пор. Встречи этой я искал специально, особенно после одного весьма неприятного визита, который мне пришлось нанести сегодня и о котором я сейчас тебе расскажу. Итак, начну с того, что дрова на зиму, о которых договорился Кэл, должны были быть доставлены нам сегодня утром. Когда часы пробили полдень, а дров все еще не было, я решил совершить свою ежедневную прогулку и направился к Томпсону, человеку, с которым Келл договаривался о поставке дров. Стояла чудесная осенняя погода. День был удивительно светлым и ярким, а воздух освежал и бодрил. Кэлл подробно рассказал мне, как найти дом Томпсона, но сам, к сожалению, остался дома, пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку в документах покойного кузена Стивена. Так вот, когда я добрался до дома лесоруба, я пребывал в совершенно прекрасном расположении духа. Такого замечательного настроения у меня не было, по крайней мере, уже несколько последних дней. Я собирался лично познакомиться с Томпсоном и великодушно простить ему задержку с поставкой дров. Целью моей прогулки оказался сильно заросший сорной травой большой двор с двумя или тремя домами, явно требовавшими ремонта или хотя бы свежей покраски. Рядом с сараем безмятежно прогуливалась огромная и грязная свинья По ее легкомысленному похрюкиванию я понял, что она, наверное, еще ничего не знала о том, что в ноябре ее обязательно заколют. В дальнем конце загаженного двора между жилым домом и вторым сараем я увидел женщину в сильно поношенном пальто из грубой пряжи. Она кормила снующих вокруг нее кур, разбрасывая вокруг себя пшено, которым был наполнен ее передник. Когда она обернулась на мой оклик и увидела, кто ее приветствует, ее лицо тут же побледнело и сказилось от страха. Столь неожиданная реакция на мое появление и столь резкая перемена в выражении лица от полного покоя и умиротворения до крайней степени испуга очень удивили меня. Я успел только подумать тогда, что эта бедная глупая женщина, может быть, просто приняла меня за покойного Стивена, А она, судорожно перекрестившись и застыв от ужаса на месте, издала такой дикий крик, на который способна только насмерть перепуганная женщина. Пшено просыпалось, а окуры, напуганные не меньше своей хозяйки, разбежались по всему двору, громко хлопая крыльями и кудахча. Еще до того момента, когда я успел произнести хоть слово, на пороге появилась огромная и неуклюжая фигура мужчины, одетого только в нижнее белье. В одной его руке было ружье, а в другой почему-то кувшин. Почему, — я понял в следующую секунду, разглядев его покрасневшие и мутные глаза и нетвердую пошатывающуюся походку. По этим же недвусмысленным признакам я определил, что передо мной дровосек Томпсон собственной персоной. «Бун!» — взревело это чудовище. «Будь ты проклят! Какого дьявола тебе нужно от меня?» Он изо всех сил швырнул кувшин озимь и тоже перекрестился. «Я пришел, начал я, стараясь, насколько это позволяли обстоятельства, сохранять самообладание, потому что нам не были доставлены дрова. Мой человек договорился с вами о том, что... «Будь проклят, и твой человек вместе с тобой!» Не дав мне закончить, снова зарычал Томпсон. Только в этот момент я понял, что за маской неистового гнева и за грубой бранью этот человек пытается скрыть свой смертельный испуг. Я даже начал опасаться того, что с перепугу он на самом деле может пустить в ход свое ружье. Я начал как можно осторожнее. «Будьте любезны. Может быть, вы подите вы к дьяволу со своей любезностью». Ну хорошо, хорошо, спокойно ответил я, стараясь сохранить в этой неприятной ситуации хотя бы чувство собственного достоинства. Я зайду к вам в другой раз, когда вы будете получше себя чувствовать, а пока от души желаю поскорее прийти в себя. С этими словами я развернулся и не спеша направился вниз по дороге, ведущей в деревню. «Забудь дорогу сюда!» — ревел сзади меня Томпсон. «Ты проклят, проклят, проклят!» Краем глаза я заметил, как этот дикарь, не унимаясь, схватил с земли камень и швырнул мне его вдогонку. Я решил не доставлять ему удовольствия и не стал уворачиваться. Камень попал мне прямо в плечо. Итак, я отправился искать миссис Клорис, желая узнать, по крайней мере, причину столь явной враждебности ко мне со стороны Томпсона. Она вдова... Оставь только, пожалуйста, свои бесконечные шуточки по поводу моей возможной женитьбы. Эта женщина к тому же старше меня лет на пятнадцать не меньше, а мне самому, как ты знаешь, сорок с лишним. Живет одна в очаровательном маленьком коттедже на самом берегу океана. Я застал ее развешивающую постиранное белье во дворе и встретила она меня, как показалось, вполне приветливо. Я увидел в этом хороший знак и как-то сразу почувствовал, что сюда я пришел не зря. Словами это объяснить трудно, если вообще возможно, но предчувствие было очень сильным и сулило удачу. «Мистер Бун» — вполне искренне улыбнулась мне миссис Клорис и сделала полуреверанс. «Вы пришли справиться насчет стирки?» «Сентябрьскую я сделать еще не успела». Ревматизм совсем замучил, да и вообще трудно стало управляться одной. Хотел бы я, чтобы причиной моего визита к вам, дорогая миссис Клорис, была стирка. Я пришел к вам за помощью. И очень прошу вас рассказать мне все, что вам известно о Чапилуэйте, а также о местечке под названием «Поселение Иерусалим». Мне также очень хочется узнать, может быть, с вашей помощью, Почему люди здесь относятся ко мне с таким страхом и подозрительностью? Поселение Иерусалим. Значит, вы уже знаете о нем? Да, — ответил я. Даже побывал там со своим другом неделю назад. Господи, — вздрогнула она и стала бледной, как простыни, рядом с которыми стояла. Я успокаивающе дотронулся до нее рукой, чтобы остановить напавшую на нее мелкую дрожь. В какой-то момент мне показалось даже, что глаза у нее закатываются, и она вот-вот упадет в обморок от страха. «Миссис Клорис, простите меня, если я сказал что-нибудь...» «Войдите», — тихо промолвила она, не дослушав моих извинений. «Вы все-таки должны знать то, о чем я вам сейчас расскажу». «Боже милостивый, неужели опять наступили дни дьявола?» Дальше она не смогла сказать ничего более вразумительного до тех пор, пока не напилась крепкого чаю в своей залитой ярким солнечным светом кухне. И даже после этого она еще некоторое время задумчиво и печально смотрела на океан, пока, наконец, не почувствовала, что может говорить спокойно. В этот момент мы оба пристально смотрели на Чепел-Уэйтский холм, доминирующий над всем окружающим пейзажем, и на мой дом, высыщийся на самой его вершине, подобно маяку. Огромные окна гостиной, выходящие на океан, и хорошо видимые даже с такого большого расстояния, очень красиво отражали яркие лучи, начинающего клониться к закату солнца. Картина была просто изумительно красива, но вместе с тем и как-то странно тревожна. Вдруг миссис Клорис неожиданно повернула ко мне свое осунувшееся от переполнявшего ее страха лицо и неожиданно четко и убедительно произнесла, очень серьезно глядя мне прямо в глаза, «Мистер Бун, вы должны немедленно уехать из Чапелуэйта». Я был просто поражен, а она тем временем продолжала. Я почувствовала дыхание дьявола в воздухе повсюду, вокруг, в первый же день вашего приезда сюда. На прошлой неделе, как раз тогда, когда вы побывали в этом проклятом месте, были совершенно явные предзнаменования. Большое темное пятно неожиданно появилось на лике луны. На кладбище всю ночь кричала огромная стая козадоев. У одной женщины случились преждевременные и совершенно страшные роды. Вы немедленно должны уехать. Совладав, наконец, с собой, я начал как можно более мягко. «Милая миссис Клорис, ведь все это выдумки. Вы же умная женщина и должны хорошо это понимать». «Выдумки?» «Выдумки то, что Барбара Браун родила ребенка, у которого не было глаз?» Или то, что Клифтон Брокет наткнулся в Чепелуэйтском лесу на поляну с совершенно белой травой, хотя ее ничто не загораживает от солнечного света? Все это, по-вашему, выдумки? Да и вы сами, вы же сами побывали в поселении Иерусалим и собственными глазами видели, что там уже многие-многие и многие годы нет ни единой живой души. Ответить мне было нечего» перед глазами возникла, как наяву, та ужасная церковь. Пытаясь хоть как-то успокоить себя, она крепко сцепила вместе свои старческие узловатые руки и, закрыв глаза, прижала ладони к лбу, как бы загораживаясь от всего того, что повергало ее в такой ужас.